Известняк в сахарнице, неважно, как он туда угодил, все воротил с головы на ноги, чьи пивцы в количестве четырех голов перетравились и окочурились, своей жертвой утверждая на местах прежние порядки. Отличился один африкан Ильич, по привычке потреблявший чай без услождающих примесей.